Глава 10. Непонятно. После всего, что случилось, мне до сих пор непонятно, как такое допустили. Вернее, не это. Кому и зачем нужно было делать это? Я рассказала всю правду, о чем говорила с Брайаном, и попыталась описать в мельчайших деталях произошедшее, как и мор. Но есть одна гигантская несостыковка в нашем с ним рассказе. Это камеры, то есть видеозапись. Мне и моему телохранителю Включили ее, показав, что никакого разговора с Брайаном не было. То есть на том видео мы просто молчим и смотрим друг на друга, а не ведем беседу. Как предположили детективы, кто-то получил доступ к камерам в момент, как я оказалась там. И они сохранили самые первые пять минут, где я действительно молчала, а после заменили, поставив на повтор. Но кому это было нужно? Так случилось только со мной. У Кайдена и Рована разговоры были в основном о прошлом этих людей. Мистер Абрамс присутствовал при моих показаниях, я заметила, как дернулась у него голова, стоило мне упомянуть, с каким именно Брайаном я вела беседу. уверенно мужчина что-то знает, поэтому, когда сейчас детективы ушли, сказав, что разберутся с ситуацией, я осталась в его кабинете, как и Кайден с Рованом. Наших сопровождающих тоже отпустили, сказав, что на территории школы их услуги не потребуются. «Леонора, ты не представляешь, как мне жаль, что тебе довелось пережить. Я предоставлю тебе время, чтобы ты пришла в себя, поэтому уже сегодня свяжусь с твоими родителями. Думаю, будет правильным, чтобы они забрали на несколько дней тебя». «Спасибо, мистер Абрамс. Отвлечься мне и правда не помешает». кайден рован вы на ближайшие два дня тоже освобождены от всех занятий. И просьба ко всем вам. Не распространяйтесь о том, что случилось в школе». Не следует сеять панику, потому что уверен, скоро ситуация будет улажена. Мы выдали кивки, хотя я догадываюсь, что все равно кто-нибудь из учащихся узнает. Хорошо, тогда можете быть свободны». Я специально задержалась, ожидая, когда парни уйдут, и тут же задала вопрос мистеру Абрамсу. «Я ведь не должна была узнать то, что успел рассказать Брайан. Да, мистер Абрамс?» «Верно, Нора». Мужчина тяжело вздохнул. Ты должна была встретиться совершенно с другим человеком, но точно не с брайном Сначала я подумал, что возникла путаница, но теперь точно уверен, что дело не в этом. Кто-то специально сделал так, чтобы он оказался в одной камере со мной. Прошептала я и получила в подтверждение своих слов очередной кивок директора. Да, никто из вас никогда не должен был пресечься с этим человеком. То есть его слова о сыворотке правда? Да. Почему он тогда сказал, что это была ошибкой? После этого вопроса мистер Абрамс стал тщательно обдумывать ответ, поэтому заговорил спустя несколько минут. Я не знаю всей правды, потому что никогда не работал с этим человеком, но слышал, что он пожалел о своем изобретении, решив, что таких людей, как ты, Нора, существовать не должно. Поначалу ему было интересно, сможет ли он создать нечто подобное, а после ошибся. Не знаю, говорит ли мистер Абрамс правду, полагаю, ему известно куда больше но пока я могу проанализировать только полученную информацию. Например, то, что тогда, по его словам, Брайан должен ненавидеть нас, поэтому логично, что он захотел убить меня, но все равно не сходится. Брайан никак не мог знать, с кем встретиться, поэтому откуда у него заточка, или он постоянно носит ее с собой, и как ему удалось ее принести но последние должны выяснить уже детективы. Более мне не удалось ничего узнать, поэтому я покинула кабинет мистера Абрамса в раздумьях. Удивительно. Человек, который создал сыворотку, в итоге понял, что ошибся. Его мнение и мое не сильно-то и отличалось. Я тоже думала, что таких, как мы, не должно быть. Но чтобы специально попытаться убить кого-то, на такое я не способна.